Глава шестнадцатая Мою кобылу привязали к задку. Я уселась на пышные подушки, и мы неспешно поехали. Пока я усаживалась и следила за тем, как крепят повод лошади, тетушка Лиана молчала. Но вот стоило мне сесть и выдохнуть, как наша дальняя родственница заявила, «А теперь рассказывай. Ко мне, конечно, прибежала моя любимая племянница и принесла записку от наследницы престола, но...» «Я никогда не поверю, что принцесса-сорванец решила отправиться в монастырь!» Я подумала, вздохнула, да и рассказала тетушке все. Ная сидела рядом и всхлипывала в нужных местах. Графиня задумалась, бросила взгляд на мою служанку, на меня, задала парочку уточняющих вопросов и заявила, «Вот что, племянница, ты же понимаешь, что и принц, и отец станут тебя искать. В монастырь — это, конечно, хорошо!» Там ты сможешь укрыться, но выдержишь ли ты все эти бесконечные правила и запреты? Ты слишком живая, к тому же упрямая. Предлагаю просить защиты у короля Лигурии». «Что? Я чуть с диванчика не слетела от изумления. А то!» — тетушка хмыкнула. «Как ты себе представляешь жизнь в обители?» Я призадумалась. Мы с мамой иногда ездили в монастырь на крупные храмовые праздники. Всюду было море цветов и лент, красивая музыка, пение, пахло душистыми благовониями, горячим воском и цветами. Потом нам наливали сладкого сиропа с водой, давали белую булочку, а иногда всех знатных гостей приглашали в трапезную на праздничный обед. Примерно это я и пересказала тетушке. Та только хмыкнула, «Праздники, милая, в монастыре бывают четыре раза в год, да и то вкусно едят на них лишь высокие гости». Простые монахини всю эту красоту творят своими руками, а в обычные дни многое тяжело работают. Цветы для украшения статуй и храмов нужно вырастить, рыбу выловить, почистить и выпотрошить. Я побледнела, как-то не очень мне хотелось брать в руки сырую рыбу. Так что, Иоланда, тебе нужно добраться не только до границы, но и до столицы Лигурии. Тетушка, но если его величество мне откажет, тогда, думаю, примчится твой отец и заберет кровиночку домой. Выйдешь замуж и отправишься в Боривию. Я призадумалась. Перспективы пугали. Или можем сейчас доехать до ближайшей обители, переночевать там и вернуться. Думаю, твой кастер даже не заметит этой отлучки. Мягким тоном предложила графиня домбриская Мысли мои заметались. А что, если кастер не так и плох? Вдруг я действительно все себе придумала, и принц изменится? Начнет меня уважать? «Не запретит заниматься фехтованием и верховой ездой». Потом перед глазами мелькнуло лицо наследника Баривии в тот момент, когда он выбил клинок из моей руки и меня передёрнуло. Он так смотрел, как на птичку в своей руке. Вот-вот сожмёт. «Тётушка!» Я покраснела, сглотнула, но продолжила задавать вопросы. «Скажи мне, пожалуйста, мужчины меняются?» Леди Лиана вздохнула и уверенно произнесла «Никогда!» Просто мы либо смиряемся с их недостатками, либо терпим их. Правда, мужчинам тоже приходится терпеть наши капризы, смены настроений, головные боли. Именно взаимное терпение недостатков друг друга люди называют браком. Я примолкла, переваривая услышанное, а потом сообразила, что тетушка-то не замужем и никогда не была. Она перехватила мой подозрительный взгляд, усмехнулась и поведала, «Я дочь знатного рода». И, конечно, была помолвлена с колыбели. Видела своего будущего мужа на приемах и балах, мечтала обо всех прелестях выбора платья, украшения зала и блюд для праздничного банкета. Графиня замолчала, погрузившись в воспоминания, а я не смогла прервать ее размышления. Впрочем, она быстро встряхнулась и улыбнулась. «В общем, я была юной и наивной, ваше высочество, а мой жених воспользовался и тем и другим». В подробности графиня не стала вдаваться, а я промолчала. Двадцать лет назад общество куда строже судило женщину. Кто знает, как же них обидел тетушку. К счастью, я не была принцессой, поэтому отказ от брака общество приняло с пониманием. У моих родителей была более успешная дочь. Тут Лиана усмехнулась, и я поняла, что она имеет в виду свою старшую сестру, ставшую женой старого герцога. Так что меня не заставляли выходить замуж. А потом я нашла некоторую прелесть в одиночестве и определенной самостоятельности. Ваш отец был так добр, что взял меня под опеку, и я позволила себе многое. Просто жить, радоваться каждому дню, заводить подруг и друзей, заниматься благотворительностью и собственными изысканиями». Тетушка улыбнулась, а я припомнила, что она практически жила при дворе. Помогала матушке, посещала больницы и приюты, участвовала в различных мероприятиях. Особенно опекала нас, принцесса Не скажу, что никогда не жалела о том, что не вышла замуж. Жалела. Иногда хочется прижаться к мужскому плечу, переложить все проблемы на того, кто сильнее. А еще больше я хотела детей. Дети, да. Я прислушалась к себе и поняла, что тоже, тоже хочу когда-нибудь детей от любимого мужчины. Только от кого? В носу опять подозрительно захлюпала. Эй, детка, не плачь. Тетушка достала из редикюля вышитый платочек и протянула мне. «Моя жизнь — это моя жизнь. Ты должна сейчас решить, что будешь делать со своей». Мы замолчали и молчали до самого приезда в монастырь. В обители добрых сестер нас, конечно, не ждали, но не особенно удивились приездах. Карету поставили под навес, и нас проводили в келье. Охрану в монастырь не пустили, но комфортно разместили за пределами ограды. Начальница обители, сестра Бенедикта, пригласила нас на службу, а после проводила в собственную трапезную. Мы попросили никому не сообщать о визите принцессы, мол, хотим помолиться за грядущий брак, и лучше это делать в уединении и тишине. Дорога, а главное моральные терзания, меня утомили, поэтому я быстро перекусила чечевичной похлебкой и хлебом с сыром, завернулась в колючее одеяло и уснула на узкой келейной койке. А ночью мне приснился странный сон. Красивый, гибкий мужчина с темными волосами танцевал среди роз, улыбался и подмигивал мне. «Поторопись, принцесса! Поспеши, чтобы успеть на Бино-Нуво!» Сон был таким ярким, что я проснулась и спросила тетю, дремавшую на соседней койке, «Леди Лиана, что такое бина нуво «Праздник молодого вина в Лигурии», — ответила она. «А почему ты спрашиваешь?» «Мне приснилось, что надо успеть куда-то до этого праздника», — призналась я. «Значит, постараемся успеть!» Глаза графини сверкнули азартом. Она поднялась, вышла в коридор и велела дежурной послушнице принести бумагу, перо и чернила. Потом села за простой стол, стоящий в нашей келье, откинула полотняной скатерть и принялась писать. Я встала, умылась холодной водой и села причесывать волосы. «Что вы пишете, тетушка?» «Сообщаю твоей матери, что тебе понравились песнопения, и ты решила задержаться в обители на неделю», — хмыкнула графиня Лиана. «Заодно отпишусь с твоим сестрам. Пусть придержат Кастера. Вдруг жених решит поторопить невесту». Я вздрогнула. «Ты тоже не теряй времени зря», — сказала графиня, запечатывая первое письмо в конверт. «Напиши несколько писем матушке. Попроси послушницу, она будет их отправлять через день». Я порадовалась тому, что графиня едет со мной. Мне бы и в голову не пришло так ловко все устроить. К завтраку мы написали письма, а после трапезы поблагодарили настоятельницу обители за гостеприимство и двинулись дальше. Больше всего меня беспокоил капитан аран но леди Лиана официальным тоном уведомила его, что принцесса желает посетить семь монастырей, чтобы в каждом помолиться о грядущем брачном союзе. Так что старый вояка не возражал. Поутру мы выехали под накрапывающим дождем и успели добраться до следующего монастыря, прежде чем он превратился в ливень. Монастырь был мужской, поэтому теперь в сторожке ночевали дамы, а вот охрану пригласили в общую трапезную и выделили кельи. По сути, эти помещения никак не отличались друг от друга, но графиня изрядно позабаскалила по этому поводу. Так мы ехали, постепенно продвигаясь к границе пока не достигли той самой обители, принимающей матерей и внебрачных детей. Тут уже выбора не оставалось. Погостив у добрых сестер два дня, мы якобы собрались обратно во дворец. Капитан явно вздохнул с облегчением. Он и так посматривал на меня подозрительно. Прежде я не отличалась благочестием, а теперь аккуратно посещала все службы и действительно молилась. Молилась, чтобы Кастер меня не догнал. Уже во дворе, когда ворота распахнулись, графиня вдруг выглянула из кареты и позвала нашего сопровождающего. «Капитан Арон, прошу вас, зайдите. Мне нужна ваша помощь». Он нехотя спешился и заглянул в карету. Графиня сунула ему под нос флакончик, бедолага вдохнул и... уснул, а мы дружно уложили его на диванчик. «Поехали!» Ряди Лиана высунулась из окна. «Капитан пока что останется с нами». Кучер направил коней вперед, к границе, а подчиненным арана ничего не оставалось, как только следовать за командиром. Границу с Лигурией мы пересекли инкогнито. Точнее, ее пересекла графиня Домбрийская с охраной, компаньонкой и служанкой. Потом карета быстро покатилась к обители, стоящей неподалеку, и едва мы оказались на широком дворе, капитан пришел в себя. Ох, как он ругался! Будь я одна, может, даже не выдержала и повернула бы назад. Но графиня выслушала норовоучение капитана самым скучающим видом, а потом задала ему один единственный вопрос. «Вы хотите, чтобы ваша ученица через годик зарезала принца соседней державы во сне? Или все же дадите ей шанс быть счастливой?» Мужчина поперхнулся и замолчал. А я тут же вставила, что мне ежедневно снятся лозы с герба Лигурии, и некто незнакомый торопит успеть Добина Нува в столицу. Капитан оглядел нас, понял, что мы не уступим, и махнул рукой. «Ладно, еду с вами. Все равно его величество Эван мне собственноручно отрубит голову, если с его дочерью что-нибудь случится». Мы с графиней переглянулись как заговорщики и, улыбаясь, присели в книксоне благодаря капитана. Потом все было довольно скучно. Карета также тащилась по дорогам, а мы в ней тряслись. Поскольку кучер не знал пути, мы периодически плутали, останавливались на ночлег в каких-то подозрительных трактирах, а однажды вовсе были вынуждены заночевать в огромном сарае, набитом сеном. Вот в этом сарае мы встретили лигурийского герцога. Этот высокий, харизматичный мужчина вбежал в полумрак, когда мы уже устроились на ночлег. Увидев других путников, тряхнул головой, разбрасывая тяжелые холодные капли, представился и учтиво произнес «Меня зовут Герцог Диновайо. Прошу прощения, что потревожил. Ливень застал нас в дороге, а до ближайшего трактира часа два пути. Вы не будете возражать против компании?» Вперед выступил капитан Аарон, старательно прикрывая нас своей широкой спиной. «Здесь достаточно места, сеньор. Надеюсь, к рассвету дождь закончится. Жаль, нельзя развести костер». Вздохнул герцог через некоторое время, когда его пятерка развесила свои мокрые вещи у входа и принялась согреваться чем-то из фляжек. «Нам повезло больше. Мы заметили этот сарай, когда дождь только начался, и укрылись в нем до того, как наши одежды и пледы окончательно вымокли». «Тут рядом под навесом есть дрова», — сказал капитан. «Можно устроить походную свечу. А у вас есть коловорот или пила?» Оживились лигурийские гвардейцы. Капитан достал из каретного ящика и то, и другое, и мужчины, довольно потирая руки, отправились на улицу. «Ты знаешь, что они будут делать?» — шепотом спросила меня тетушка Лиана. «Да», — кивнула я. «Сейчас сделают безопасный костер. Приготовят ужин и горячий отвар». Любопытная графиня Домбрийская зашуршала сеном, подбираясь к небольшому оконцу, чтобы посмотреть. Я двинулась за ней. Мы так устали в пути, что перекусили вареными яйцами и пирогами, захваченными в дорогу. Нам этого хватило, а вот промокшим мужчинам требовалось что-то более серьезное, чтобы восстановить силы. Они выбрали пару чурбаков, гладких, без сучков, с ровной поверхностью, высверлили коловоротом две дыры, сверху и сбоку, потом набили их трутом и подожгли. Вскоре занялся огонек, но поскольку горел он внутри бревна, ничто не угрожало ни мокрой соломенной крыше, ни сараю, набитому сеном. На один чурбачок водрузили котелок с водой и травами для отвара. На второй поставили котелок поменьше, для похлебки или каши. А на третьем мужчины развесили свою мокрую одежду. Графиня Дамбрийская хотела на меня шикнуть, чтобы я не смотрела, как мужчины раздеваются, выжимают воду и встряхивают рубашки, поводя сильными плечами. Но я фыркнула в ответ и напомнила ей, что я постоянно тренируюсь с гвардейцами. В общем, немного полюбовавшись зрелищем, мы вернулись к своим пледам и задремали под шум дождя и гул мужских разговоров. Разбудил нас капитан. Он принес нам две миски с кашей, две кружки с отваром и шепотом попросил посидеть в укрытии до утра. — Герцог спешит по делам службы, но если увидит вас, ваше высочество, вынужден будет сопроводить в столицу. — Так, может, будет лучше, если вы светлость? — негромко сказала графиня. — Нет! Я была категорична. Не стоит. Тетушка пожала плечами и занялась едой. Я к ней присоединилась, а отогревшись, мы уснули с куда большим удовольствием, чем прежде. Утром наши случайные гости уехали с первыми лучами солнца, но на прощание герцог бросил взгляд на окно, в которое я наблюдала за отъездом, и поднял руку в традиционном приветствии. Я закусила губу. Похоже, сеньор Диновайо прекрасно знал, кто ночует в сарае вторым сюрпризом стала карта которую герцог вручил капитану а еще он наверняка дал моему сопровождению какой то совет потому что с той поры мы ехали по более менее приличным дорогам ночевали в трактирах и в целом мне стало спокойнее хотя погода стремительно менялась ночи становились все холоднее и вскоре нам пришлось брать в карету жаровню и кутать ноги пледами потомная вынула из сундуков утепленные плащи а капитан и его спутники купили в лавке толстые суконные крылатки чтобы прятаться от зарядившего дождя. Путешествие меня утомило, а с неумолкающим стуком дождя по крыше кареты стало и вовсе невыносимым. К тому же я поняла, что не могу отправиться к королю Лигурии. Испугалась. Его Величество Рикардо запомнил меня как разумную девушку, а не глупую беглянку. Хотелось бы, чтобы так оно и оставалось. Да и на каком основании я к нему заявлюсь? Сходу сообщу, что не хочу замуж, и он предоставит мне политическое убежище? Глупости. Сейчас, поостыв, я понимала, что мой план был чистой воды безумием. Капризом, глупой девчонки, если хотите. И только малость отделяла меня от того, чтобы не потребовать у кучера разворачиваться. Я понимала, что возвращению домой обрадуются все, кроме меня. Капитан аран и его воины смотрели мрачно, не решаясь высказать мнение, но я слышала тихие разговоры. Тетушка поглядывала на меня задумчиво. Пару раз мне казалось, что она собирается что-то сказать, но графиня так и не решалась. А я не стала спрашивать, боясь, что мне не понравится услышанное. После нескольких недель пути, трясясь в тесной карете, посещая пыльные кусты вместо уборной, придорожные трактиры вместо уютной малой столовой, я начала сомневаться в своем решении, и это было хуже всего. Потому что и Кастер уже не казался мне таким уж неприятным, ведь мы с ним находили общий язык прежде, и даже подолгу беседовали об искусстве и астрономии, но потом я бросала взгляд на сжавшуюся в уголке Наю, и мое сердце покрывалось броней злости. Я не выйду за него замуж. Ни за что и никогда. И мы продолжали путь.